20 долларов от себя лично. Иди, моё бедное, несчастное, голодное дитя, иди и купи себе приличное платье. Я понимаю, твой муж не может себе этого позволить, но вот тебе деньги, возьми и купи. И чита навсегда в долгу перед ней за это благодеяние. Он говорит всё быстрее и быстрее, на шее у него набухли жилы. Кончил. В отделении мёртвая тишина. Не слышу ничего, только с тихим шуршанием вращается где-то катушка, наверное, пишут все на магнитофон. Хардинг озирается, видит, что все наблюдают за ним и выдавливает из себя смех. Звук такой, как будто гвоздь выдирают из свежей сосновой доски. «И-и-и-и» не может остановиться, заламывает руки, как муха и жмурит глаза от этого ужасного визга, но остановиться не может. Смех всё пронзительнее и пронзительней, и наконец, всхлипнув, Хардинка опускает голову на ладони. Сука, сука, сука, шепчет он сквозь зубы. МакМёрфи зажигает ещё одну сигарету и протягивает ему Хардинг берёт её, не говоря ни слова. МакМёрфи по-прежнему рассматривает лицо Хардинга, удивлённо, озадаченно, как будто видит лицо человека первый раз в жизни. Он смотрит. Хардинг дёргается и трепыхается уже медленнее и наконец поднимает лицо с ладоней. Вы всё правильно сказали, начинает Хардинг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 ясно сознаёт свою неполноценность это испуганный отчаявшийся беспомощный кролик он совершенно не способен руководить отделением без помощи нашей мисс Гнуссен и понимает это скажу больше она понимает что он это понял и напоминает ему при каждом удобном случае представьте себе что стоит ей найти небольшую оплошность в записях или, например, в диаграммах, она непременно тычет его туда носом. Правильно. Этот чисвик подошёл к МакМёрфи, тычет наосносом в наши ошибки. Почему он её не выгонит? В этой больнице, говорит Хардинг, врач не имеет права ни нанимать, ни увольнять. Это делает инспектор А инспектор, женщина, старинная подруга нашей Мисс Гнусон. В тридцатые годы они служили сёстрами в армии. Мы жертвы матриархата, друг мой. И врач также бессилен перед этим, как любой из нас. Он знает, что ей достаточно снять трубку с телефона, который вы видите у неё под рукой, позвонить инспектриссе и обронить в разговоре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 И он уже чувствует себя лгуном, что бы ни ответил. Если скажет, что обтирала вто ручку, она говорит: "Понимаю ручку". А если у него насморк, она говорит: "Понимаю насморк". Кивнёт своей аккуратной седой причёсочкой, улыбнётся аккуратной улыбочкой, повернётся, уйдёт в стекляшку, а больной будет стоять и думать: "Что же он всё-таки делал этой салфеткой?" Хардинг снова начинает дрожать, и плечи у него складываются. Не то обвинять её ни за чем. Она гений намёка. Вы слышали на сегодняшнем обсуждении, чтобы она хоть раз меня в чём-нибудь обвинила. А впечатление такое, будто меня обвинили во множестве пороков, в ревности и паранойе, в том, что я не могу удовлетворить жену в странных сношениях с друзьями в том, что кокетливо держу сигарету и кажется даже в том, что между ног у меня ничего нет, кроме клочка шорсткий, причём мягкой, шелковистой, белёсой и шорсткий. Холостильщица, о, вы её недооцениваете. Хардинг вдруг умолкает, нагибается и обеими руками берёт за руку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 И, словно гвоздь, выдирают из доски. Мистер МакМёрфи, друг мой, я не курица, я кролик, врач-кролик, вот Чесвик-кролик, Билли-Бибет-кролик. Все мы тут кролики разных возрастов и категорий, и скачем прыг-скок по стране Уолта Диснея.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 ненормальный. Какая проницательность. Иди ты к чёрту хардинг, я не об этом. Не такой ненормальный. В смысле Чёрт, я удивляюсь, до чего вы все нормальных. Если меня спросить. Вы ничем не хуже любого оглаеда с улицы. Ах вот как, оглаеда с улицы. «Да нет, понимаете, ненормальные, как их в кино показывают, ненормальных. А вы просто смурные и вроде... вроде кроликов, да? Ни черта, ни кролики. Какие к лёшему кролики? Мистер Бибет, попрыгайте перед мистером МакМёрфи. Мистер Чесвик».